Глава шестая Долго стоять мне, впрочем, не дали. Едва кавалькада двинулась к воротам, во двор высыпала полдюжины дам. И впереди хозяйка, бывшая хозяйка дома, леди Оливия. Единственное в её внешности, что роднило с племянником, сухопарое сложение, русые волосы, изрядно припорошённые сединой, бесцветные серые глаза. Ей должно было быть не больше сорока, но леди выглядела на пятьдесят с небольшим. Наверное, дело было в выражении лица. Точно вокруг дурно пахло, а она пыталась не показать, что чувствует запах. Да ещё осанка. Прямая, но не та, а полное достоинство манеры держаться, что отличало местных мужчин. Леди стояла так, точно жертв проглотила. Ей бы гульку на голову вместо покрывала, очки и указку. И вылитая училка с карикатур. «Кэтрин, милая, как я рада, что вы хорошо себя чувствуете». Леди обняла меня, оказавшись выше на пол головы. «Хорошо ли вы спали? Впрочем, о чём я? Какой сон в такую ночь?» Да они сговорились. Я проглотила ругательство, позволила остальным дамам меня обнять. Не облобызали и на том спасибо. Две старые корги приятельницы леди Оливии Впрочем, какие же они старые, лет сорока пяти обеим. Хотя для Кэтрин, наверное, действительно старые. И где её подружки? Распугали эти гарпии? С них станется. Впрочем, это к лучшему. Я не хотела щебетать с совершенно незнакомыми девушками. Если местные девицы хоть чуть-чуть похожи на наших, весь разговор сведётся к «ну и как он?». И этой темы я вовсе не хотела касаться. Все они одинаковые. «Мама была права. Мама леди Кэтрин, конечно. Моя до сих пор надеялась, что я ещё найду своё счастье. Пусть лорд занимается своими делами, а я найду, чем заняться. Замок большой, можно и не встречаться. За исключением... Нет, об этом я не буду думать. Влечение к лорду — просто биохимия. Привыкну, пройдёт». «Прекрасно выглядите, дорогая», — продолжала леди Оливия, беря меня под руку и увлекая в замок. «Бледный, загадочный. И камеристка ваша потрудилась на славу. Кажется, что волос у вас вдвое больше, чем на самом деле». «Да, Бет — просто чудо», — согласилась я. «Она сделает красавицей кого угодно. Непременно пошлю её помочь вашей камеристке». «Так, предварительный обмен любезностями можно считать состоявшимся». «Странно, насколько мне всё равно. Будто последняя фраза лорда, брошенная мне, выключила напрочь все эмоции». Зря я поверила, что ему хоть чуть-чуть на меня не наплевать. С тем, кто небезразличен, разговаривают, прежде чем отвернуться. Хотя что я, собственно? Мне ведь тоже на него наплевать. Секс ещё не повод для знакомства. леди Оливия могла бы меня задеть, если бы мне не было всё равно, что она обо мне думает. Но она мне совершенно безразлична. Хочет изобразить свекровь, типовую резиновую. Одну штуку? Да, пожалуйста. Я давно не юная скромница и тоже умею включать режим гадюки. Не люблю, но умею. К слову, первая моя свекровь была чудесной женщиной. Мы с ней неплохо ладили. Наверное, потому что жили за четыре тысячи километров друг от друга. Или потому что я была влюблена в её сына и благодарна ей за то, что воспитала такого замечательного мужчину. Мы могли бы поладить и с леди Оливией, обсуждали бы, какой чудесный у неё племянник, Хам и потаскун. Но тётушку я бы расстраивать не стала. Рассказывала бы, что он красивый и сильный и... неважно Уже неважно Потому что кто к нам с чем, тот от того и того. Вам очень повезло, что дорогой Роберт не прогнал служанку после смерти милой Маргарет. Наверное, в память о ней. Он так скорбел. Я уж думала, никогда не утешится. Что, угомониться леди не хочет? Мало попало? «Я не успела как следует узнать бедняжку», — продолжала леди Оливия. «Но она была чудесной, просто чудесной. кроткая скромная, вот только жаль, что пустоцвет. Но Роберт даже это готов был ей простить. Так любил». Фи, как банально. Сразу в лоб, не прощупав толком почву. Все знают, что леди Кэтрин не хотела замуж за лорда Роберта, Почему бы ей ревновать к почившей несколько лет назад даме? Но замку же нельзя без хозяйки. Верно, дорогая? В переводе с местного на русский тебя здесь будут терпеть только потому, что возьмёшь на себя часть забот. Я уверена, что вы прекрасно справлялись, леди Оливия. Для вашего возраста вы удивительно бодры. Наверное, это наследственное. Его Величество тоже кавалер хоть куда. Вот только леди, тётка Роберта со стороны матери, И с королями не в родстве. В отличие от лорда. И меня, то есть Кэтрин. А ещё его величество, лет на двадцать старше леди Оливии. Да, его величество оказал нам огромную честь, посетив замок. К слову о замке. Не покажете ли его мне? Я так толком и не успела ничего увидеть. Конечно, вы же были заняты. Она выдержала паузу. Мужем? Пойдёмте, милая. Но далеко уйти нам не дали. Дорогу заступила матушка леди Кэтрин. Невысокая, полноватая, сказались, видимо, пять родов, обняла меня крепко, шепнув. «Прекрасно держишься, всё будет хорошо. Стерпится, слюбится». «Да, матушка». Я сглотнула невесть, откуда взявшийся ком в горле. «Во все времена, во всех мирах мать будет желать дочери самого лучшего». Вот только представление о лучшем у всех свои. Точно так же мать обнимала леди Кэтрин перед тем, как отец взял её за руку и повёл внутрь церкви. хьюга прости. Я чувствую себя падшей женщиной. Я продала себя. Даже не за деньги, не за крайней нужды. За свободу, за видимость свободы. Ведь, избавившись от воли родителей, Отдаю себя под волю мужа, из которой не вырваться, не сбежать. Он ещё не прикоснулся ко мне, а я уже чувствую себя грязной. А как я буду смотреть тебе в глаза после сегодняшней ночи? Стерпится, слюбиться. Я отстранилась, натянула на лицо улыбку. Лорд Роберт доблестный рыцарь, и благородный человек, и он добр ко мне. По берегушке С лестницы свалиться не дал. Как же там говорили в нашей реальности? А, вспомнила. Я не могла бы пожелать себе лучшего мужа и постараюсь составить его счастье. Лицо матери просветлело, а я едва не покатилась со смеху глядя, как вытянулись и без того длинные физиономии леди Оливии и её подружек. «Выкусите. Ныть и жаловаться я не приучена, и повода злорадствовать вам не дам». «А вот тебе, дорогая тётушка, стоило бы подумать, что ты живёшь здесь только из милости племянника. Или думаешь, если будешь шпынять его нежеланную жену, он проникнется к тебе благодарностью?» «Хотя кто его знает, что там за тараканы у него в голове?» «Кэтрин просила показать ей замок», — сказала леди Оливия. «С вашего позволения». «Конечно. У нас ведь ещё будет время поговорить, правда?» Мать отступила. «Конечно, матушка». Я снова улыбнулась, скулы сводит от этой улыбки, и позволила леди Оливии увлечь меня за собой. Пробираясь сквозь зал, или как там он называется, с кем-то обнималась, с кем-то перебрасывалась ничего не значащими фразами, с кем-то шутила. Лица сливались в одно бесформенное, с натянутой лживой улыбкой. И когда мы ступили на лестницу, я мысленно выдохнула. «Дамы, пойдёмте играть в мяч». Раздалось за спиной. В ответ оживлённо загалдели. Я представила, как дамы гоняют в футбол, придерживая задренные юбки, хихикнула про себя и двинулась вслед за леди. «Надеюсь, Роберт и в самом деле утешится вашим обществом». Леди Оливия словно продолжала начатый разговор. «Я так радовалась, когда после смерти леди Маргарет он снова смог полюбить». Но леди Сибилла оказалась его недостойна. «Кажется, мой дорогой племянник так и не оправился от удара». «Ты так и не поняла, что мне всё равно, что любовные похождения твоего племянника меня нисколько не задевают». «Леди Сибилла?» «Королевская фаворитка», — подсказала память леди Кэтрин, молодая вдова. «Но лорд-идиот, совсем-совсем идиот». Совсем -совсем идиот. Вы не слышали эту историю? Но она наделала немало шума. Я похлопала ресницами. «Ах, да, едва ли кто-то стал бы пересказывать её девице», — тонко улыбнулась леди Оливия. «Но сейчас-то ты мне обязательно расскажешь во всех подробностях, чтобы дать понять, меня не будут любить, только терпеть, что мне далеко до всех этих прекрасных дам. Одна благочестива и преисполнена всяческих добродетелей, Вторая так красива, что половина двора из-за неё передралась. Но, может быть, мне удастся заслужить только благоволение, если буду очень-очень стараться. Замку ведь нужна хозяйка. Выдавить бы из тебя яд, змеюка, вышло бы отличное средство от спины и суставов. И хватило бы, наверное, на все аптеки приличного города. Хотя хозяйством я займусь, конечно, не оставлять же мой замок в твоих руках». Лорд Роберт представил леди Сибиллу при дворе, где её заметил Его Величество. Леди Оливия поджала губы. «Мне трудно винить бедняжку. Его Величество очень настойчив». Банальная история. Одна женщина, двое мужчин. Один красив, как греческий бог, и в постели… Нет, не будем про постель. Второй тоже очень интересный мужчина, даже если не делать поправку на возраст. И король не декоративный, как в наше время, а настоящий. Пётр Вон, который первый любовника бывшей даже не актуальной жены на кол посадил. А любовнику официальной супруги отрубил голову, заспертавал и велел поставить в спальне императрица в назидание. Так что лорду, похоже, повезло. Всего лишь женили и отослали от двора. Э ведь не придерёшься. Невеста знатного рода, знатней некуда. Сам король почтил свадьбу своим вниманием. «Так и запишем. Его величество — мелочная мстительная сволочь. Хотя кто поймёт, что в голове у этих мужиков, когда они сцепляются из-за бабы? Да понятно, что. То о существовании чего девицам знать не положено». «Роберт всегда был слишком упрям», — продолжала леди Оливия. «Не отступился вовремя. К тому же он до сих пор любит её». Ой, простите, дорогая. Надеюсь, я не слишком вас ранила. Вы ведь не любите его. Ты в самом деле хочешь, чтобы я открытым текстом сказала тебе, что не люблю? Чтобы ты тут же принесла мои слова ему, не забыв сопроводить собственными комментариями? Я чтую и люблю своего мужа, как велит мне долг. И ровным голосом произнесла я. Надеюсь, лорд столь же плодовит, как горяч, и своего наследника уже заделал. потому что больше я его и близко не подпущу. Канделябр моей постели будет очень кстати, увесистый и в руке наверняка хорошо ляжет». Я прогнала кровожадные мысли и снова повернулась к леди Оливии, натянув на лицо милую улыбку. Замок был огромен. На людскую часть и туда, где квартировал гарнизон, немногочисленный, потому что земли лорда Роберта находились в глубине страны, а междоусобиц не было давно, Меня, конечно, не повели, но и господской части хватило. Я заблудилась бы в этих бесконечных переходах и коридорах, если бы не сопровождавшая леди. Гостевые спальни, спальня для родичей, небольшой зал для обедов в кругу семьи, большой для приёмов и танцев был внизу. часовня надо бы разобраться, что из себя представляет Бог, в которого здесь верят, и что он требует от своих прихожан. Личная оружейная лорда — куда не пускают никого, кроме Костыляна, Оруженосца и Камердинера. «Хотите глянуть одним глазком?» Заговорщически обратилась ко мне леди Оливия. «Пока лорда нет, и он не узнает». «Не узнает он, как же?» «Не стоит, леди Оливия». И я изобразила самую глупую улыбку, на которую была способна. «Я ничего в этом не понимаю. Оружие — мужские игрушки». А вот на что я бы действительно с удовольствием посмотрела, так это на кладовую и кухню. Кухню обязательно. Похоже, здесь завтракают, когда у нас обед, а то и позже, и есть мне пока не хотелось. Но ведь придётся же, и я хочу знать, из чего тут готовят и в каких условиях. Конечно, замок не выглядел грязным, и от местных не пахло немытым телом, но всё равно нужно посмотреть, чтобы не гадать, какую заразу я тащу в рот вместе с едой. Здесь нет антибиотиков и лекарств от расстройства желудка. При этой мысли почему-то отчаянно зачесался бок, там, где осталась царапина от ржавой иглы. В голову тут же полезли очень нехорошие мысли про столбняк, кто знает, где валялась иголка. В животе свернулся ледяной ком. Нет, не буду об этом думать. Прививок здесь нет, так что если в ржавчине действительно были споры столбняка, я умру. И умирать будет очень больно, ведь... «Миорелаксантов и наркоза здесь тоже нет. Потому незачем думать о том, чего я не могу изменить». «Так о чём мы там говорили?» «Ах, да, кухня и кладовая». «Я обязательно всё вам покажу, дорогуша», — пропела леди Оливия. «Так из милой Кэтрин я превратилась в дорогушу. Через пару дней стану милочкой, а там недалеко и да эй, ты». «Прошу прощения, вы что-то сказали?» Я пристально посмотрела на неё. Хотя вряд ли поможет. Это в исполнении меня, а взрослый такой взгляд заставлял собеседника смешаться и начать оправдываться. А в исполнении юной Кэтрин... Миледи Кэтрин, я непременно покажу вам и кладовые, и кухню. Вот то-то же. Но, может быть, позже. Едва ли лорд Роберт дал вам выспаться. Да чтобы вас всех. Дал он мне выспаться, дал. Это потом наверстал упущенное. Да, не стоило его провоцировать. Да, это больше не повторится, если канделябр не поможет, буду лежать и думать об Англии, как истинная леди. Так что самому быстро надоест. довольно Отдохните, милая. Зачем вам забивать свою хорошенькую головку делами в первый же день семейной жизни? А пока я отдыхаю, не забивая себе головку, ты будешь оставаться незаменимой. «Что ж, вы такая заботливая, леди Оливия, и совершенно правы. эни ты одна можешь показать мне, где и здесь и что. Пойдёмте, я провожу вас к вашей комнате». Я позволила ей привести себя к комнате, у двери которой на табуретке сидела Бет. Увидев меня, девушка вскочила, сделав к Никсон. «Раздень, леди Кэтрин, и уложи отдыхать», — приказала ей леди Оливия. Повернулась ко мне. «Поспите, моя дорогая. Вечер будет долгим, его величество любит танцы. Да и муж едва ли оставит вас без внимания ночью. Ведь вы очаровательны». «Где тут канделябр?» «И положитесь на меня. Помогу всем, чем смогу». Змеюка выскользнула из-за двери, прежде чем я окончательно перестала владеть собой. Я повторила любимую тираду санитарки Петровны. Приклеенная улыбка превратилась в оскал. Да уж никто не хочет выпускать из рук власть. Пусть эта власть всего лишь над парой десятков слуг. «Миледи?» — встревоженно спросила Бет. «Ой, прости», — спохватилась я, осознав, что выругалась вслух. «Я имела в виду... Мне? Прощать вас, Миледи?» Изумилась она. и вдруг бухнулась на колени, целуя мне руки. «Спасибо, Миледи. «Век буду за вас Бога молить!» «Одурела в конец!» — воскликнула я, выдёргивая руку. «Встань немедленно!» «Лорд убил бы меня, просто убил бы!» Продолжала лепетать Бет. «Спасибо, миледи!» «Встань, тебе говорят!» Я потянула её за плечо. Девушка поднялась, продолжая лепетать благодарности. «Муж сказал, что не бьёт слуг!» Медленно произнесла я. Хотя с чего я решила, будто он сказал мне правду. Когда нужен союзник на время, можно и солгать. Военная хитрость, или как там это называется, не бьёт, подтвердила Бет. Ему не приходится это делать. Все знают, что он страшен в гневе. Он убил на месте лорда Дина, сжёг прежде, чем кто-то успел вмешаться. Если он так обходится с равными себе, за что? Сказал, что отвечать на этот вопрос будет только на исповеди. «Ты?» «Я не знаю, Миледи». «А что болтают слуги?» «Ничего, Миледи». Она помедлила, потом добавила. «Говорят, его величество разбирался в этом деле лично, и лорд Роберт остался безнаказанным. Он же его родственник. Ещё говорят, что братья лорда Дина дважды вызывали лорда Роберта на поединок, и оба погибли. Простите, Миледи». «Но больше я ничего не могу вам сказать. Вы очень храбрая, миледи». Я глубоко вздохнула. «Нет, я не буду жить в страхе. Убьёт, значит, убьёт». «Хватит об этом. Помоги переодеться». «Да, миледи», — присела Бет. «Будете отдыхать?» Я машинально почесала ссадину под одеждой, отдёрнула руку, увидев, как округлились глаза камеристки. «Так, похоже, знатные дамы не чешутся». «Нет, найди мне платье, в котором можно было бы надолго задержаться в кухне и кладовой». И покрывала на голову. Я не хочу беседовать с дамами, соревнуясь, кто выльет на заклятую подругу больше яда. И сидеть одна в комнате, пялясь в стену и размышляя, в какой переплёт угодила, тоже не хочу. Значит, надо занять руки и голову. бэт говорила, что экономка сбилась с ног. Значит, и мне найдётся чем заняться. А если леди Оливия посмеет что-то брякнуть, Я утоплю её в котле с патокой и тоже скажу, что отвечать на вопрос «почему?» буду только на исповеди. бы это не стало ни спорить, ни спрашивать. Достала зелёное льняное платье, которое я видела утром, помогла снять то, что было на мне. Я задрала подол рубашки, разглядывая царапину. Кровь засохла корочкой, кожа вокруг покраснела и немного оттекла. Ничего страшного на первый взгляд. Всё-таки ржавая иголка не может быть стерильной по определению. И всё же жаль, что нечем нормально обработать. «Бет, в замке есть крепкое вино? Чтобы горело?» «Хотя поздно уже. Надо было сразу. И от столбняка не поможет. Но ведь и без него есть много всякой дряни. Я никогда о таком не слышала». «Ну да, откуда бы. Обычным брожением такое не получить». «Кажется, придётся изобретать самогонный аппарат». «Хм, а это мысль. Когда гости разъедутся, надо будет поговорить с экономкой. Спирт — штука универсальная, и снаружи простерилизовать, и кослойным методом выпить, и дыхнуть и протереть. Главное — гарнизону не давать то, что получится. Сопьются ж». Я хихикнула, представив себя с бутылью самогона наперевес. «Но это далеко идущие планы. А что сделать сейчас?» «А чем у вас... Э, у вас в замке обрабатывают раны?» «Обрабатывают? Смазывают, чтобы лучше заживали. Есть какие-то отвары, мази или чарами?» «Пожалуйста, не смейтесь надо мной, Миледи. Все знают, что целебных чар не бывает, Миледи». Бэт помолчала и добавила. А целебные мази и бинты лорд повелел выкинуть. Едва поднялся с постели год назад. Сказал, чтобы даже напоминания об этой гадости дома не было. «Нет, лорд всё-таки совсем идиот. Не держать дома простейшую аптечку? Ладно, об этом я поговорю с экономкой. Хотя бы самое элементарное. Бинты, антисептик, аналог лейкопластыря, жаропонижающий антибиотик». «Какой антибиотик? Плесень, что ли?» «Об этом я тоже подумаю, когда гости уедут, а лорд займётся собственными делами. Чистый пенициллин для инъекций на коленке не получить». Но может хоть сгодиться для приёма внутрь. Но это дело ещё более долгое, чем самогон. Сварить среду, вырастить культуры, сравнить эффективность. Потом. Ещё нужен скальпель. Наверное, можно поговорить с кузнецом или оружейником, если здесь такие есть. Неплохо бы стерилизатор. Блинский блин. Я хирург, не фармаколог и не инженер. Я умею пользоваться достижениями цивилизации, но не создавать их. А ещё я вовсе не хочу примерять на себя гордое звание прогрессора. Человека, который первый придумал стерилизовать руки акушера, довели до смерти в психушке. Я такой судьбы себе не желаю. Так что пока кухня и кладовка. А там разберёмся. Я позволила Бетт одеть меня сперва в зелёное платье, потом накинуть поверх ещё одно оливковое без рукавов. Девушка натянула мне на голову чепчик, поверх прикрепив булавками покрывала. Подколола широкие рукава, обнажив руки почти до локтя. «А на ноги можно что-нибудь поудобней?» Она помедлила с полмига, потом кивнула сама себе, видимо, решив, что на кухне знатной даме действительно нужна удобная обувь. Пока в сундуке, кажется, он в самом деле бездонный, вытащила шерстяные чулки, тоже со швом, а не вязаные. «Так, похоже, к списку вещей, которые необходимо добыть, стоит прибавить спицы. Как это, холодные полы и безвязаных носков? Весёленьких каких-нибудь, например, с кошачьими лапками. Спицы — это точно проще, чем самогон. Впору начинать записывать». Бет облачила меня в шерстяные чулки прямо поверх тех, что были на мне. Достала и надела кожаные носочки с завязками, такие же, как на ней, только кожа выглядела мягче и дороже. что ты ещё, миледи? Проводи меня к экономке. Как её там, Эмма, миледи. Проводи меня к ней, и можешь быть свободна. Я вернусь сама. Напомнить вам о вечернем пире, миледи? Пир? Блин. Пир и танцы, его величество любит танцы. Да, песок из него ещё не скоро посыпется. Я вот совершенно не хочу танцевать. Ещё только середина дня, а ломает всё будто сутки на ногах. Хотя оно и к лучшему. Умаюсь за день. «Буду спать мёртвым сном. Никто не добудется. Не некрофил же лорд-муж. Да, конечно, напомни. За полчасика. Почему-то, хотя понятно почему, я знала, что хозяйке здесь не нужно бегать накрывать на стол. Всё, что от неё требуется, встретить гостей рука об руку с хозяином дома. Век бы его не видеть. Провести к предназначенным для них местам, самых почётных гостей лично, с остальными разберётся распорядитель пира». Потом, конечно, будет много забот, и следить за переменами блюд, и поддерживать беседу, и когда все встанут из-за стола, позаботиться, чтобы никто не скучал, или того хуже не сцепился между собой, разгорячившись от хмельного. Но это уже потом. Главное, что можно явиться к самому началу ужина. А собираться здесь быстро. Это дома, пока платье погладишь, пока прическу соорудишь, а если ещё краситься с чувством, с толком, с расстановкой, Платье тут не моя забота. Прическа. Все дамы носили косы. то укладывал попроще, баранками у висков или гулькой на затылке. Кто плёл посложнее. Но коса она и есть коса. Что там возиться особо? Краситься здесь никто не красится. Как за полчасика? Всплеснула руками Бет. Вам же ещё нужно выбрать платье. Лорд велел. Подбери что-нибудь сама. Я полностью доверяю твоему вкусу. Хотя, может, я и зря. Может, созерцание шикарных платьев, которые все мои, поднимет мне настроение? Только они не мои, а первой жены лорда Роберта Ривза. Милый, скромный и благочестивой И украшение, которое он обещал прислать, тоже её. Ну вот, снова здорово. Плевать мне на лорда. И на баб его плевать. Всё. Потрогала пару раз красивого мужика. И хватит. Но, миледи... Бет, кажется, была потрясена до крайности. «А примерить?» «А что там примерять? Сшито всё было так, что пяток размеров туда, пяток сюда, никто и не поймёт. Это вам не корсеты с кринолинами». «А прическа?» «Ну, хорошо, за час. Ты довольна?» Видно было, что она недовольна, но спорить не решается. «Хорошо, миледи. Тогда и веди». «Блин, совсем забыла про эти идиотские лестницы. Бет легко устремилась по ступенькам, а я в который раз застыла, глядя вниз. Ладно, пора привыкать, что держать некому. Глупо было и надеяться. Я подобрала юбки и осторожно шагнула вниз. Сколько-то витков, кажущихся бесконечными. Дверь, ведущая из той части замка, где были покои хозяев». «Сегодня утром я не знал, утопить ли вас или вытащить из ванной и…» «Перебьёшься, милорд. Сибилу, или как её там, в постель тащи. Её ведь ты хотел видеть на моём месте. Я без тебя обойдусь». Чтобы добраться до экономки, пришлось одолеть не весь сколько витков лестницы, аж голова закружилась. Комнатушка Эммы была у самого начала лестницы, ведущей из тамбура, отделявшего господские покои отхода к кухне и кладовой, но она оказалась заперта. Я, впрочем, не слишком расстроилась, всё равно нужно было ниже. Эмма обнаружилась в кладовой. Экономка оказалась низенькой, круглой тётушкой лет пятидесяти, добродушной на вид. Но, судя по тому, как присела перед ней Бет, каким тоном меня представила, Эмма была одной из тех старых доверенных слуг, перед которыми трепещут сами хозяева. А ещё Бет не обманула, когда говорила, что слуги в доме с ног сбились. Леди Оливия не выглядела уставшей, а вот у экономки под глазами залегли тёмные тени, даже в не слишком хорошем свете нескольких лампад видно. И улыбка была усталой. Но голос прозвучал тепло. «Чем могу помочь, миледи?» И я неожиданно для самой себя брякнула. «Нет, это чем я могу вам помочь?» бэт уронила челюсть. Встретив взгляд экономки, пискнула и исчезла. Эмма оглядела меня с ног до головы, кивнула каким-то своим мыслям. «Благодарю вас, миледи. Ваша помощь будет бесценной». А потом я потеряла счёт времени. Спуститься в погреб, осмотреть висящие окорока, отдать слуге, отсчитать сыры. Головы были небольшие, но твёрдые. Убить такими впору. Отдать слугам. Часть повару в похлёбку, часть велеть нарезать и накрыть влажным полотном, чтобы не заветрились. Перейти туда, где стояли винные бочки, разлить по кувшинам, чтобы дышало, подняться на кухню, пересчитать, сколько кур принесли из птичника, обругать слугу, хотя откуда бы тому уметь считать, а отправить принести ещё полдюжины. Снова спуститься в погреб, велеть поднять с ледника перепёлок, лежащих там несколько дней с последней охоты. Осмотреть, обнюхать каждую, прежде чем отправиться на кухню, перебрать огромную корзину рыбы. Зря я беспокоилась, не знаю, с чего тут готовили слугам, но то, что подавали господам, было свежим даже по нашим меркам. Потом, пока куры жарились на вертеле, а повар укладывал перепёлок в котёл в перемешку с сыром и какими-то пахучими травами, мы с Эммой разделывали тесто и ставили пироги. Потом резали и раскладывали это всё по блюдам, устраивая их на специальную полку неподалёку от очага, чтобы не остывали. Нет, пожалуй, зря я радовалась, что тут хозяйке не приходится накрывать на стол и хлопотать у плиты. Хотя, с другой стороны, меня никто не заставлял. Леди Оливия вон не появилась, ограничившись тем, что согласовала предложенное Эммой меню. Впрочем, кто-то же должен и гостей развлекать. И точно мало было хлопот, слуги втащили на кухню здорового кабана, уже выпотрошенного и опаленного, а следом я вытаращила глаза. что-то очень похожее на монстра из компьютерной игрушки, мутанта с мясом наружу. «Кабана нужно будет поставить на стол», — вздохнула Эмма, негромко переговорив со слугой, которого я ещё не видела. Его добыл Его Величество. Она сделала знак повару, тот гаркнул, возле туши завертелись трое подростков, разделывая её на части. «Голову я подам целиком», — сказал повар. Остальное сейчас смешаем с медвежатиной, подварим и подрумяним на решётке». «Медвежатиной? Этот освежёванный мутант на самом деле медведь?» Я, не удержавшись, присела рядом, поднесла руку к лапе. Когти были длиннее моих пальцев. Ничего себе зверюга. «Кто добыл медведя?» — полюбопытствовала я. Эмма не ответила, стремительно развернувшись к дверям кухни. На миг замерли и остальные слуги, а потом согнулись в поклоне. Я обернулась, уже зная, кого увижу. «Его высочество наследник подколол. Я добил», — сказал лорд Роберт. И добавил. «Что вы здесь делаете, миледи?»